Глава 54. Милагрен. Куда делся Кэр? Оглядываюсь, вижу во всей общей суматохе лишь удаляющуюся тёмную точку в воздухе, да дымку возле задних ускорителей. Вызывая по внутренней связи, снова не могу достучаться. Но фразочками: "Абонент ограничен, меня больше не проведёшь". Теперь-то я знаю, что за этим обязательно стоит какой-нибудь искусственный интеллект. Пап, оборачиваясь к нему, Он тоже хмурится, склонившись над коммуникатором, поднимает на меня тревожный взгляд. "Киберём не отвечает, Мэл", произносит взволнованно. "Пойду разбираться, что там. Подожди, пока смогу направить к тебе помощь". "Хорошо". Соглашаюсь, понимая, что ждать не буду. Мне ещё лететь часа 2 в лучшем случае, если на предельной скорости. "Дождись, помогу. Береги себя". Папа порывисто обнимает меня. "Спасибо", шепчу ему тихо. Рядом опускается личный отцовский аэробот. Я с вами. Забирается туда же Бален, махнув мне на прощание. Улыбаюсь. Здесь специалист его уровня нужнее. Мэл, следом обнимает Лин. Ты простишь, если я с тобой не полечу? Тебе там совершенно нечего делать. Соглашаюсь. Не уверена, что я сама буду хоть немного полезней. Я же не воин. Просто оставайся дома и береги себя. Могут и за тобой прийти. И ты береги себя, сестричка. Лин чмокает меня с явным облегчением, но хоть не уговаривает остаться с ней. А толь станарой уже в гробибайке, купола пустили. Двигатель заводят. Снова и снова пытаюсь связаться с Кером. Глухо. Сердце разрывается, хочется броситься за ним, помочь. Понимаю, что улетел он не по своей воле. Наверняка очередные гадосные программы сработали. И детей бросить не могу. Это ведь я их там собрала. Из-за меня они сейчас подвергаются опасности. Оставив Лин на пирсе, заскакиваю в корабль. Сэм спешит за мной, войдя в режим охраны. Йола, курс на ладу, максимальная скорость. Распоряжаюсь с порога, пока спешу занять кресло. Готово. Репортует звонкий девичьи голосок. Как же мне иногда хочется её обнять, прижать к себе. Сэм не отстаёт ни на шаг. Навстречу выходит сонный писец. Не передавай Бале, но ничего больше, Лис. Прошу, как отключить эту функцию? Пес выглядит достоверно умными глазками, навевая мысли о душах животных. Но как ни всмотриваюсь, увидеть не могу. Нужно будет зетку поразглядывать, которая, похоже, так и осталась с Кером. Ох, надеюсь, она и в этот раз выручит его. Сэм молча занимает место Кера, отчаянно напоминая о бесконечной разнице между ними. Прозрачные ремни из полей пристёгивают нас к креслам, и виола стартует. Гравибайка уже не видно. Покидаем планету, Надива спокойно. Тонара отлично почистила полицейскую базу. Аж не по себе. Тишина угнетает. Почему-то всё мерещится, Авен Рошас. Помоги моему сыну, просит. И ещё что-то про контракт с Кибериумом. Наверное, засыпаю, потому что перед глазами, как наяву, всплывает скала на Ламане. Пустой и одинокий дом Рошасов. И в самой скале виднеется круглое, закрытое стеклом отверстие. А за ним медибокс, из которого на меня глядит Авин. Присыпаюсь резко. А что, если и после смерти души продолжают свое путешествие по миру? Или остаются? Убедиться, что с их родными и близкими все в порядке. Если бы я не видела душ лично, может, и не поверила бы. Но я-то знаю что они не умирают, по крайней мере, сразу вместе с телом. И поэтому не представляю, что и думать. Полёт протекает нормально, панель управления перемигивает с виртуальными графиками и индикаторами. Поднимаюсь, забираюсь в душ. Полениться же. Надо немного привести себя в норму. R24. Подлетаю к Тибериюму и в очередной раз убеждаюсь, что никакая программа не сравнится с человеческим разумом. Вот вроде бы всё верно вложили в моего Чурбана, но всё он делает не так. Попытался бы в прошлый раз рвануть сюда, может и прорвался бы. Ещё и Эйше с радостью помог бы, но тогда оставаться рядом с Мел было в приоритете. Да и я сумел подчинить. А может, в этом и дело? Я своим вмешательством сбил нахрен все тонкие настройки, мешая процессу действовать, вношу смуту и раздрай который никак не откалибровать. Так им и надо. Рассчитывали, что я смирюсь и буду молчать изнутри в воображаемую тряпочку? Не дождетесь. Здание корпорации, расположенное на одном из ближайших островов, выглядит странно. Только при подлете понимаю, защитное поле не работает. Приближаюсь совершенно свободно. Истин, разумеется, эмоций не проявляет, лишь фиксирует легкость выполнения задачи. Но меня увиденное напрягает снова и снова пытаюсь связаться с Мел, Виолой, предупредить, но Чурбан перекрыл все каналы связи, ничего не выпускает. Из Тибериума прилетает запрос опознавательных. Чурбан передаёт ответный запрос на техосмотр и приспокойненько входит внутрь. Начинает разведывательную операцию, съёмку плана местности, в точности положенной в него схеме. Никто не реагирует. Вирусы доходят внезапно. Сюда тоже впихнули чертовы вирусы, разработанные киборгами ломана. Надеюсь, хоть не через меня. Зетка вдруг начинает шевелиться, вскакивает мне на голову. Следующие миг сканеры засекают выстрел. Все-таки не все системы ломанули. Защита тоже срабатывает. Похоже, как и у нас дома. Отсекают поврежденные сектора, наскоро закрывают систему. Мой чурбан даже не пытается выслать отснятые изображает покорно предыдущего на тихосмотр киборга. Но система кибериума не проведёшь. По идее, нас сначала должны были остановить, но нас просто решили ликвидировать. Выстрел ещё целой очередь с разных сторон. Зетка мечется туда-сюда, пытаясь всё поймать. Чурбан входит в боевой режим, уклоняется, маневрирует. Отступить, настаиваю, прорываясь на миг. Отклонить не соответствует приоритетной задаче. Будто издеваясь, высвечивает он в ответ. «Вот безмозглый интеллект. Так и буду тебя называть. Давай вали отсюда. Там хозяйке нужна помощь». «Команда не распознана», — заявляет мое персональное чмо, продолжая акробатические трюки под выстрелами. Но местный нейтрализатор вырубает процессор. И в те мгновения, пока я пытаюсь вернуть контроль над телом, сзади в спину что-то ударяет». Ну, разумеется, здесь киборгов производят и знают как облупленных. Здесь наверняка имеется куча возможностей нейтрализовать даже самые крутые из разработок. Не говоря уже про давно устаревшего и отработавшего колонизатора, а то, что нас выстрелами гоняли, наверное, тестировали. Прихожу в себя на починочном стенде, пытаюсь сесть. Первым делом сверяюсь со внутренними часами. Прошло-то минут 20. Если поспешу, возьму что-нибудь быстроходное, успею догнать мэл. Вторым обнаруживаю склонившегося над донной баллена. Похоже, полностью отключил процессор. Теперь я знаю, счастье это когда у тебя внутри не всплывают никакие навязчивые виртуальные окна, не тянут тебя туда, где ты совершенно не хочешь находиться, не мешают жить. Что ты тут делаешь, удивляюсь. Очухался, улыбается бал. Не успел сказать, не до того было. Я отловил вирусы в Айработе, который Мел оставила у меня. Благодаря этому получилось отбить атаку на Тибериум. Сейчас и с своими разберёмся. Время, бормочу. Да, это не быстро, разводит руками Бал. Но ты же не хочешь случайно навредить Мел? Смотрит пристально, откидываясь на едва приподнятую спинку. Конечно, не хочу.